Глава 16. Вместо того, чтобы волноваться об экзамене, я снова взлилась на шефа. В последнее время это стало естественным состоянием для меня. Во-первых, его ночёвка в моём доме оказалась зазря, никто повторно не вломился. Во-вторых, я недооценила, насколько лорд Сеймур человек слова. Теперь у меня в комнате стоит новая лахань. Сказал подарить другую. Подарил. Как бы я ни возмущалась и не отказывалась, он не слушал. В-третьих, Тело, которое мы зарыли, оказалось нечистью, как я правильно определила и шпионом его матушки. Сначала я подумала, ревнивая любовница, потом узнала, это его няня в детстве, которая случайно утонула, ребёнок скучал, и родители наняли некроманта, который обеспечил женщине жизнь и после смерти. Ребёнок вырос, а нежить прижилась. Вот и оставили. На мои вопросы, что нехорошо получилось, лорд просто отмахнулся. сказав, что женщине пора отправляться на пенсию и наконец получить покой. Никогда не рассматривала пенсию в таком свете. Теперь пришлось. Причём он зарегистрировал этот случай по закону, будто мы сделали благое дело и выписал мне премию. Очень неудобно получать деньги за то, что ты успокоила существо, пусть и нежить. Ещё и няню своего босса. Но моим мнением не интересовались. Шеф только попросил в будущем быть менее сентиментальной. Зараза. За всеми этими треволнениями, кражами, взломами и убийствами, я совсем не подготовилась к экзамену. Провалюсь, все непременно. Не удивлюсь, если именно такой план был у этого змея. Пока я злобно похтела на лавочке в ожидании своей очереди, ко мне незаметно подкрался Декан. Мисс Аркури, обернувшись, я увидела Брогана и сразу отметила бледность, под глазами залегли тени. Он будто плохо спал и много нервничал. Да, Могу я с вами поговорить? Конечно, всё равно ещё далеко до моей очереди. Я с Оской посмотрела на номерок. Тогда пройдёмся до конца коридора. Там нас никто не побеспокоит. Вздохнув, я направилась следом за мужчиной. Видимо, разговор будет непростой, если он не хочет, чтобы нас кто-то слышал. Едва мы отошли на приличное расстояние, как Броган поинтересовался: "Как ваши дела? Отношения с одногруппниками?" Как, как меня все избегают? Декан удивлённо посмотрел. Все знают, что я помощник лорда Сеймура, и никто не хочет привлекать к себе его внимание, общаясь со мной, пояснила я, не сильно печалясь из-за этого. Но всё равно было неприятно. Раньше многие студенты относились ко мне пренебрежительно, как и ко всем другим, проходящим по программе императора. Теперь они боялись. Наводит на мысли, видимо, есть за что. Это назначение. Я пробовал повлиять, но не в моих силах исправить случившееся. Связи не хватает. Надеюсь, вы сможете продержаться до вручения. Если начальник не уволит, я бы поработал и дольше. Ответила честно, понимая, что мне на самом деле нравится быть помощником лорда Сеймура. Да, шеф иногда неимоверно бесит, но мне с ним комфортно. Интересно. Я бы остался и дальше. Вы уверены? Нахмурился Броган. Да, порой он невыносим, но обязанности меня не тяготят, хорошо платят. Зачем что-то менять? Декан внимательно рассматривал моё лицо, словно старался увидеть что-то, только ему одному понятное. А вы не влюбились ли часом? Понимаете, женщины из Мейси выбирают особенных, закончила я. Знаю, лорд Сеймур меня предупредил. Вы поднимаете в разговорах такие темы? Почему это волнует вас? напрямую спросила я, устав гадать. Мы с ним не ладим, поморщился Броган, но я же с этим чувством догадалась, что это полуправда. Понимаю, он мало с кем ладит. Анна, вам опасно с ним работать, если он узнает про стулья. Уже знает, снова перебила я. И что сделал Замердекан? Сказал, что раз вы всё уладите, то это прекрасно. Закрыл глаза, значит, пробормотал Броган. В этот момент в окно раздался стук. Повернув итучью мышь с письмом, она билась в окне, будто требовала её впустить. "Нет", прошептала я, всё поняв. "Только не летучие мыши. Он специально?" Пока я с ужасом смотрела на посланника, Дакн открыла окно. Мышь проникла в академию и, спрыгнув на пол, направилась ко мне. "Я от неё". "Анна, что с вами? Она не причинит вреда". "Он специально. У меня выходной". Сердито воскликнула я. "Это от Сеймура?" переведя взгляд на мышь, спросил Дкан. "Да, противный змесь. Знает же, что у меня экзамен". Упёршись в стенку и не имея пути отступления, я смотрела на летучую мышь как на врага. Она воспарила и, нависнув надо мной, скинула послание в руки, после чего улетела. Зло выдохнув, я распечатала письмо. "Мисс Аркури, с сожалением должен сообщить, Что мне срочно требуется ваше присутствие у императора во дворце. Прошу прибыть в течение часа. Лорд Сеймур. Прочитав, я зло зашипела, не в силах совладать с собой. Знает, что я не просто так сегодня ушла и вызвал на работу. Мерзкий мужчина. Трудоголик, процедила я сквозь зубы. Вы ему это тоже говорите? Скинул брови Декан, немного повеселев. Было дело, вздохнула я, косясь на коридор. Пусть увольняет, если хочет. Я много лет трудилась ради этого диплома и не позволю своему начальнику сломать мне жизнь. Остаюсь сдавать экзамен. Часто вы общаетесь с императором? уточнил Броган. Припомнив, я ответила честно. Очень. Мужчина помолчал. Наверное, у вас и вправду взаимопонимание с Сеймером, задумчиво заметил Декан. Но ведь его могут и сместить с должности. Тогда обратитесь ко мне. Не решайте всё сами. Я имею связи среди его противников. Почему он все время хочет помочь? Неужели и вправду питает мужской интерес? Вряд ли. Уже пытались устроить ловушку шефу. Покачала я головой. Да и император этого не допустит. Кто бы что ни говорил. А насчет связей? Их скоро поймают. И они понесут наказание. Все очень серьезно. Прекратите это общение. Иначе и вам достанется, как в Сомерсбе. Вы думаете всё настолько серьёзно? иронично спросил Броган, но встретив мой серьёзный взгляд, его улыбка увяла. Всё очень серьёзно. Шеф почти раскрыл дело. Если и вас схватят с ними заодно, это будет плохо. Вы много для меня сделали. Мне будет грустно, если вас отправят на рудники. Он действительно много сделал для меня с самого первого курса. Я не хотела ему такой судьбы. Броган серьёзно смотрел в мои глаза, что-то хотел сказать. Но потом просто слегка улыбнулся. "Я последую вашему совету", и откланялся. Посмотрев ему вслед, я надеялась, что он сделает как обещал. Если же решит передать мои слова преступникам, то это лишь сыграет шефу на руку. Я взвешивала каждое слово, которое ему говорила. Всё же надеюсь, что он примет правильное решение. "Мисс Аркури", удивлённо воскликнул министр образования, появившись из-за угла и направляясь ко мне. На сдаёте экзамен? Сорридер был в сопровождении свиты, видимо, решил поприсутствовать на итоговом экзамене в Лучшей академии империи. У него это бывает. Пытаюсь, ответила я после приветствия. Взгляд министра упал на письмо в моих руках. Сеймур вызывает. Я понуро кивнула. Ранее я помогла ему получить аудиенцию, может, сейчас всё устроим, хмыкнул Сорридер и направился к аудитории. Министр слов на ветер не бросал, и уже через пару минут меня вызвали вне очереди. Остальные студенты смотрели с завистью, кто со злобой, а просто постаралась не обращать внимания. У любого положения есть свои достоинства и недостатки. А если я должна терпеть их игнор, то не вижу ничего предосудительного в воспользоваться повернувшейся возможностью. Экзамен сдавался в попах. Вытянув билет, я поняла, что знаю ответы и сразу пошла отвечать. Комиссия удивлённо на меня посмотрела, видимо, студенты не часто так делают. Так и такого шефа, как у меня, больше ни у кого нет, отвечала я подробно, не забывая посматривать на часы, жестикулируя, объясняя примеры. Комиссия настороженно косилась, глаза министра смеялись. Он уселся в центре, на заранее приготовленном кресле, и едва я закончила, не дал никому задать мне ни одного вопроса, жестом отпустил Из аудитории я спешно выскочила и отправилась вниз в вестибюль, откуда удобно строить портал. Даже не стала дожидаться оценок. Потом, всё потом. Портал открывала, не перепроверив готовое плетение, и едва время, выделенное мне шефом, подошло к концу, как я вышла в приёмный императора. А там был Морой вместо секретаря. Мы удивлённо уставились друг на друга. "Ты что тут делаешь?" спросила я. Заменяю секретаря его величество. Тот приболел. А экзамен занял место ещё с вечера. И был первым, усмехнулся парень. Смотрю, ты освоилась в роли помощника, теперь уже не в таком ужасе. На это я лишь скорчила гримассу. Дверь в кабинет императора отворилась, и в приёме появился Сеймур. За его плечом маячил его величество. Как ваш экзамен, мисс Аркури? участливо осведомился начальник. Спасибо, прекрасно. ответила я поприветствов императора. Я же говорил, она справится, сказал Змейс, обернувшись на его величество. А мне захотелось совершить убийство, кровавое и злобное. И я не сомневался. Это ты всё не можешь оценить, какого помощника я тебе выбрал, вскинул палицы вверх император. Марой наблюдал за нами и посмеивался, а Змейс просто посторонился, пропуская и как бы приглашая меня в кабинет. Молча с чувством собственного достоинства. Я не торопясь вошла. Присаживайтесь, предложил мне император, и я опустилась, куда сказано сразу, как только его величество сел. Следом за мной расположился в соседнем и Сеймур. Всё-таки меня сильно выбивает из колеи, а иногда и смущает, что начальник продолжает относиться ко мне как к леди, равной ему по положению. Мисс Аркури, у вас всё хорошо? Взлом вашей квартиры это непростительно. поинтересовался самодержец. Всё обошлось. Благодарю вас за беспокойство, ваше величество. Но у меня дома нет никакой защиты. В голосе шефа проскользнуло недовольство. Я поставил временную. До раскрытия заговора хватит. Потом посмотрим. Мужчины переглянулись, я опустила взгляд на свои руки. Значит, всё-таки хочет меня уволить. Ну и пожалуйста. Буду работать криминалистом. Наверное. Ты уже выяснил все звенья? спросил Его Величество. «Пока нет. Пойманные пешки утверждают, что все приказы отдавал лорд с тростью, на которой был медведь, но лица никто из них не видел». Внутри возникло чувство дежавю. Было ощущение, что такую трость я где-то уже видела. Может, в театре? Или просто у прохожего на улице? «Будь все проклято! Время поджимает!» стукнул кулаком по столу император. Я вздрогнула. «Мисс Аркури!» Окликнул шеф. Что с вами? Немного помявшись, нерешительно призналась. Мне кажется, я видела человека с такой тростью, но не помню где и как он выглядит. Лишь трость отпечаталась в памяти. Мужчина насторожились. Как давно? спросил его величество. Не в ближайшее время точно, ответила я и добавила свои сомнения. К тому же, у кого может быть такая трость? Это же ничего не значит. Судя по тому, что я выяснил, ни у кого из высшего света ничего подобного не имеется. Да и слухов про столь необычный аксессуар не ходит. По крайней мере, если человек его не скрывает. Между пешками в этом деле и царём кто-то должен быть, и нам нужно это выяснить, как можно скорее. Вы должны вспомнить. Поторопил меня начальник. Не могу, испугалась я. Вот так по заказу. Мысли разбегаются, да и кушать хочется. О всевышний, что я молю? Да ещё в кабинете императора. Иди покорми её. Может, что и вспомнится. Боги должны быть на нашей стороне. Сжал руки в кулаки его величество, а я поторопилась на выход, вслед за своим начальником. Тот, как всегда, пропустил меня вперёд, и мы порталом отправились в лучший ресторан столицы. Конечно, ну куда как не туда. Там палачю империи предстоит меня пытать, чтобы получить информацию. Слушаюсь, ваше величество, Пашутовский склонился лорд, а самодержец поморщился. Что-то ещё случилось? Почему такое плохое настроение? Да не нравится мне эта история с маньяком. Поймали человека. Тот вроде как сознался, но есть странности, нахмурился шеф. Лорд Сеймур в курсе и этого дела. Он вездесущ. Какие? Несколько криминалистов в голос утверждают, что это не людь, и скорее всего, смесь. И убийства в Тихом продолжаются. Там всегда неспокойно. Бывает кроваво, и не поймёшь, то ли это сирийник, то ли они были знакомы и убийство мотивированное. Там же круговая порука. Все ошибаются в отношении твоей расы. Преступник мог просто стараться сбить следствие со следа. Сам знаешь, сфабриковать улики против змеицы проще, чем против других. Его поймали. Он сам признался, рассказал детали, которых никто не знал. Они подтвердились. Ты слишком подозрителен. Наверное, пора в отпуск. Вот защитится твоя помощница. Дай и отдохнуть. И сам отправляйся на море. Могу одолжить императорскую резиденцию. Обойдусь. Рано думать, что мы справились с заговором. Всё очень неспокойно. Ты справишься, уверенно заметил самодержец. Не забудь про бал. Он уже скоро. Снова костюмированный, поморщилось начальство. Нет. «И в этот раз у него не будет хозяйки», – вздохнув, заметил император. «А мне показалось, что его величество старается скрыть досаду». Это заметил измейсь. «Я говорил, она не стоит твоего внимания. На чём, милая леди, попалась?» – скинул брови лорд. «У него тактичности не на грамм. Как можно быть нелюдем с нулевой эмпатией? Тут и слепому ясно, что император не хочет обсуждать эту тему». Стараюсь, чтобы его величество не заметил, я слегка пнула начальника. Повернувшись в мою сторону, Сеймур взглянул с удивлением. Мисс Аркури, твоя помощница старается тактично намекнуть тебе, чтобы ты пощадил мои чувства. Улыбнулся самодержец. Всё-таки она прелесть. Всех лучших женщин разбирают, и мне не достаётся. Такова моя карма. Покраснев, я опустила глаза в пол. Немыслимо. «Император шутит на тему личной заинтересованности во мне, как в спутнице. Кто такое рассказал бы еще полмесяца назад? Не поверила бы». «Ты сам упустил мисс Аркури. Теперь не жалуйся. А насчет чувств? Предпочитаю друзьям говорить только правду. Эта женщина не стоит твоей привязанности», — сообщил шеф. «Мы не выбираем, кого любить. И как сильно?» — заметила я. «Романтично», — воскликнул император. «Да уж». скривился мой начальник. Не переживайте за меня, мисс Аркури. Пострадало лишь самолюбие, когда я узнал, что фаворитка изменила мне с простым пажом. Ничего серьёзного. Услышав подобное, я испуганно приложила руку к губам. Изменить его величество? В своём ли она уме? прошептала я и снова смутилась, поняв, что не сдержала порыва, прокомментировав ситуацию вслух. Моя бывшая любовница очень практична, не сомневайтесь. махнул рукой его величество, очень осторожно. В этот раз расчётливость её изменила, когда она влюбилась. Зато теперь её благоверный и она могут наслаждаться обществом друг друга в ссылке, и нам и сестрой он же. Я не был столь жесток и не стал разделять любящие сердца. А если бы не замаячил заговор, то её вероятно казнили бы. Но кровь сейчас ни к чему. Его величество строг, но справедлив. Такая блестящая дама, как его любовница, проклянёт всё себя и пажа на краю света, вдали от роскоши и блеска дворца. И, может, смерть была бы ей милее заточения. Вкусив такую жизнь раз, от неё уже сложно отказаться. Даже я всего немного находясь в этом окружении, уже неуловимо изменилась и буду меняться дальше, нет сомнений. Я убеждена, его величество вынося такой приговор, тоже рассуждал таким образом. Излишне все прощенья никогда не было ему свойственно. Всё, хватит тратить на меня время. Отправляйтесь в ресторан и раскрывайте заговор, пока я ещё жив. Поспешно поднявшись со своих мест, мы отправились выполнять приказ. Я мало что понимала в интригах, но тоже чувствовала: ситуация на пределе. А значит, времени мало.